Глава 14. Эпоха эйфории. 1967-1973 годы. После шестидневной войны облик Израиля изменился. Глубокая, всепроникающая тревога трехнедельного ожидания сменилась эйфорией. Мы были как бы... «Видящие во сне» Псалтирь, Псалом 125-126, стих 1. Внезапно Израиль стал всемирно известен. Теперь он уже не был сонной страной в отдаленном уголке Ближнего Востока, оказавшись в центре событий мирового значения, Журналисты и съемочные группы съезжались в Израиль со всего мира. За ними последовали тысячи добровольцев, как евреев, так и неевреев, восторгавшихся военным отпором данным маленькой страной всем агрессорам. Добровольцы работали в кибуцах, помогая на сезонных работах, заменяя молодежь. проходившую службу в армии или мобилизованную в резерв. Они привнесли в Израиль запахи и веяния большого мира, частичная изоляция, которую Израиль испытывал в течение первых 19 лет, как из-за того, что иностранцы не интересовались им, так и из-за того, что нехватка иностранной валюты ограничивала поездки его граждан за границу, По-настоящему закончилось. Теперь Израиль стал региональной державой, управляющей миллионом палестинцев и территорией в четыре раза большей, чем до войны. Эта ситуация создала ряд проблем, которые оставались в общественной повестке дня в течение следующего десятилетия и позднее. Во-первых, вопрос безопасности. Победа не принесла желанного мира, лишь ухудшив отношения Израиля с соседями. Относительное спокойствие предвоенного десятилетия не вернулось. Всего лишь через несколько месяцев после окончания войны в Израиле начались террористические атаки со стороны палестинцев, Также они предпринимались против израильтян за рубежом. Их апогеем стало убийство израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. В марте 1969 года началась так называемая «Война на истощение вдоль Суэцкого канала» Она продолжалась до августа 1970 года. Управление новыми территориями стало ведущей темой израильских политических дискуссий. Что делать с оккупированными территориями? Это разменная монета, побудившая арабов заключить мир с Израилем? Или это Жизненно важное стратегическое дополнение безопасности государства. Еврейское заселение данных территорий соответствовало сионистскому порыву и мифу, согласно которому границы определял еврейский плуг. Следует ли расширить границы так называемой зеленой линии за счет еврейских поселений? на оккупированных территориях или евреи должны селиться только в малонаселенных арабских районах, исходя из соображений безопасности. И, наконец, возникла культурно-нравственная дискуссия об управлении другим народом. Было ли это оправдано и при каких условиях? Вскоре эти дискуссии обрели мессианский подтекст, религиозный и светский. Еврейские общины во всем мире, особенно в Америке, разделили восторг и радость освобождения, последовавшее за победой. Ощущение общей судьбы Израиля и всего еврейского народа никогда не было сильнее в период ожидания. Даже Ханна Арент, не отличавшаяся сочувствием к Израилю и израильтянам, выразила беспокойство по поводу их судьбы. Евреи в диаспоре гордились победами Цахала и выражали свои чувства в демонстрациях единения с государством и визитах в Израиль, а также в росте пожертвований. Из западных стран прибыли десятки тысяч репатриантов. Хотя после войны СССР разорвал отношения с Израилем, это не помешало советским евреям продемонстрировать поддержку своих собратьев в Израиле. Среди этих, так называемых, «евреев молчания» прокатилась волна воодушевления. После шестидневной войны евреи в СССР начали открыто добиваться права иммигрировать в Израиль. До этого вся деятельность от имени советских евреев велась в подполье из-за страха навредить сионистским активистам в России. Но теперь активисты дали сигнал перейти к открытой общественной деятельности. В ноябре 1969 года премьер-министр Голда Мейер зачитала с трибуны Кнессета письмо 18 еврейских семей в Грузии, открыто заявивших о своем праве на эмиграцию. В 1971 году в Брюсселе был проведен Международный конгресс, чтобы мобилизовать мировое общественное мнение на борьбу под знаменем библейской молитвы, которую Мартин Лютер Кинг-младший превратил в политический лозунг «Отпусти народ мой!». Борьба русских евреев за право репатриироваться в Израиль была поистине героической. Активисты в СССР основывали группы по изучению иврита и еврейской истории, традиций и религии, Чтобы укрепить еврейское национальное самосознание, они проводили собрания в лесах за пределами российских городов с пением на иврите, дискуссиями об Израиле и чтением различных текстов. Тайную помощь оказывал Израиль, создавший в 1953 году подпольную сеть «Натив», нацеленную на укрепления еврейского национального самосознания в России. Теперь тысячи евреев подавали заявления о выезде из СССР и иммиграции в Израиль. Большинство из них были отклонены властями, а так называемые «отказники» – так называли тех, чьи заявления отклонялись – были уволены с работы. ни безработица, ни преследования со стороны милиции, не удержали их от проведения агитации, грозившей распространиться среди все более широкого круга противников режима. В Соединенных Штатах, как среди евреев, так и неевреев, поднялось большое общественное движение в поддержку советских евреев, достигшее своего апогея, с поправкой Джексона Веника 1974 года, принятая обеими палатами Конгресса. Поправка, внесенная сенатором Генри Джексоном, отрицает экономические выгоды в торговых отношениях со странами, ограничивающими свободу эмиграции и другие права человека. Хотя сомнительно – что поправка на самом деле способствовала увеличению иммиграции. После принятия она уменьшилась. Дискуссии вокруг нее за годы до принятия, очевидно, повлияли на советское руководство в том, чтобы разрешить евреям уезжать. Возможно, они хотели избавиться от активистов Альи, позволив им уехать, а затем повторно закрыв границы. Так или иначе... В первой половине 1970-х годов около четверти миллиона евреев получили разрешение на выезд из СССР. Большинство, около 160 тысяч человек, осели в Израиле, а остальные направились в другие страны. Эта новая волна Алии сопровождалась щедрыми пожертвованиями западных евреев на ее абсорбцию. Правительство также потратило большие суммы на то, чтобы перебросить армию на новые территории и противостоять новым угрозам, возникшим после войны. Нефтяные скважины на Синае теперь обеспечивали около половины потребностей Израиля в топливе. Все эти факторы обеспечили ускоренный экономический рост сменивший стагнацию и рецессию начала 1960-х годов, которые привели к безработице и снижению экономической активности. Граница так называемой «зеленой линии» между Израилем и Западным берегом теперь была открыта для двустороннего движения, и оба народа проявляли пристальное внимание друг к другу – израильтяне – Наводнили рынки Западного берега, где покупали продукты и товары по гораздо более низким ценам, чем в так называемом «малом Израиле». Израильские туристы двинулись по дорогам Западного берега. Поколение 1948 года снова посетило места былых сражений, где вспоминало и проливала слезы по товарищам, не дожившим до этого дня». Люди, приехавшие в Израиль после войны за независимость, теперь смогли впервые увидеть просторы Великого Израиля с двух заглавных букв и исторические места, запечатленные в коллективной памяти. Храмовую гору, западную стену, пещеру Махпела, пещеру патриархов и могилу Рахили. Помимо Масады, Место паломничества периода Ихуа они смогли посетить и Родион, и Гамлу. Форты также известны как оплот евреев в войне против римлян. Останки Авашалома Файнберга и шпионской сети Нили, погибшего при загадочных обстоятельствах по пути в Египет во время Первой мировой войны, теперь были обнаружены на границе в районе Рафаха. где из финикового семени, которое он якобы оставил там, выросла пальма. Слава этого дерева соперничала со славой дуба в разрушенном Гуш-Эционе, поселении, возрожденном руками сыновей и дочерей тех, кого эвакуировали оттуда в 1948 году. Области, ранее недоступные для израильских археологов, теперь открылись для исследований обогативших знания о древности евреев на их земле министр обороны моше даян стал теперь знаменит как символ дерзости и неповиновения израиля его лицо с черной повязкой на глазу украшало выпуски новостей и обложки журналов всемирно известный Он также стал самым уважаемым государственным деятелем Израиля. Даян стремился сохранить так называемую «мягкую» оккупацию западного берега и как можно меньше вмешивался в жизнь арабов. Армия обороны Израиля отвечала за безопасность, но все остальное оставалось под юрисдикцией иорданского законодательства. Местное самоуправление – находилась в руках мэров, назначенных королем Хусейном до муниципальных выборов 1976 года. За короткое время на западном берегу были обеспечены мир и общественная безопасность. Все еще шокированные поражением палестинцы не оказывали сопротивления в первые месяцы после начала израильской оккупации. Они были удивлены, просвещенным отношением оккупантов, которых арабская пропаганда изображала как зверей в человеческом обличье, жители Хеврона ожидали мести евреев за бойню 1929 года, и когда этого не случилось, вздохнули с облегчением, выразив готовность сотрудничать с захватчиками и возвращаться к нормальной жизни. Война оборвала связь между Западным берегом и остальным арабским миром. Естественным рынком для местных продуктов была Иордания. Палестинские торговцы принялись вывозить сельскохозяйственную продукцию с западного берега реки Иордан на восточный берег, причем грузовики пересекали реку по мелководью в конце лета, так как мосты были разрушены. То, что начиналось как местная инициатива, поддержанная офицерами Цахала, стало основой административной политики Израиля. Даян понимал важность связи между двумя берегами реки, а также осознавал экономическую заинтересованность палестинских фермеров, продававших свою продукцию в Иордании, а оттуда в страны Персидского залива. После ремонта по Иорданским мостам в обоих направлениях двинулась тяжелая транспортная техника. Мосты стали дорогой жизни для Западного берега. В то же время десятки тысяч арабских рабочих из сектора Газа и Западного берега искали работу в Израиле. Крупные строительные предприятия после войны остро нуждались в рабочих. Армейские базы, построенные на оккупированных территориях, укрепления вдоль Суэцкого канала, новые поселения на территориях обеспечивали работы арабских рабочих и способствовали процветанию западного берега. Моше Даян считал, что так называемая просвещенная оккупация в долгосрочной перспективе обеспечит контроль Израиля над территориями, населенными арабами, без необходимости применения значительной силы. Эта концепция выросла из его веры в то, что экономические интересы могут смягчить межнациональные конфликты, а также из его восприятия палестинцев как население, которое никогда не было полностью независимым, и, вероятно, приняло бы еврейских оккупантов, если бы они действовали мудро и уважали палестинцев и их обычаи. Даян выступал против аннексии территорий, которые израильтяне называли либо оккупированными, либо освобожденными, в зависимости от их точки зрения. Израиль действительно аннексировал Восточный Иерусалим и его окрестности в соответствии с законом, принятым кнессетом. Позже, в 1981 году, голландские высоты также подпали под юрисдикцию израильского законодательства. Три арабские деревни в анклаве Латрун были разрушены, а их жители изгнаны, а дорога в Иерусалим была заново проложена по их землям, исходя из предположения, что любое будущее политическое урегулирование – будет включать в себя эти незначительные территориальные приобретения, но в остальном Израиль избегал любых изменений ситуации на западном берегу. Израиль избегал аннексии как в надежде хотя бы на какое-то соглашение с Иорданией, так и из-за нежелания предоставить гражданство миллиону арабов, что изменило бы демографический состав страны, и поставила бы под угрозу характер государства как еврейского образования. Эти опасения были очевидны с первого дня оккупации. Бенгурион открыто говорил о возвращении всех оккупированных территорий, кроме Иерусалима, в обмен на мир. Профессор Ешаяху Лейбович пошел еще дальше, потребовав полного одностороннего ухода Израиля даже без мирного соглашения из-за морального разложения, которое принесла с собой оккупация. Появление тысяч арабских рабочих по всему Израилю вызвало сопротивление групп, которые в период Ишува придерживались идеологии так называемого «еврейского труда». Тем не менее Вера в то, что в еврейском государстве евреи должны составлять все социальные слои, была подорвана и сформировалась реальность, напоминающая социально-экономическое расслоение в колониальных обществах, в которых большинство сельскохозяйственных и строительных рабочих составляли арабы. Всеобщая эйфория, последовавшая за победой, в основном проявлялась двумя способами – либо громким, высокомерным и покровительственным, либо сдержанным. Это отразилось в победных альбомах, изданных после войны, в которых прославляли армию обороны Израиля и ее командиров, превращая их знаменитостей и любимцев СМИ. В ряде книг, изданных после войны, рассказывалось о героических действиях различных частей и солдат. Среди них наиболее примечательной была The Tanks of Тамуз, танки Тамуза Шаптая Тевета. В ней прославлялись войска стальной дивизии, танковой дивизии под командованием генерал-майора Исраэля Таля, в особенности бригады под командованием полковника Шмуэля Гонена. Книга превозносила героизм солдат и офицеров бригады, многим из которых предстояло оставить свой след в будущих войнах и стала чрезвычайно популярной. Она завоевала сердца израильской общественности, жаждущей образцовых фигур недавней войны, героев так называемого «поколения государства», которые сменили героев предыдущих поколений. Победные альбомы Вовсю эксплуатировали популярность Цахала и ее командиров, в безудержном триумфе не скупясь на выражение о превосходстве Цахала, смелости его командования и ничтожества арабов. Командиры перестали быть относительно анонимными, что до сих пор было характерно для оборонного ведомства. Их имена сделались нарицательными. Тенденция называть этих деятелей прозвищами – отражало фамильярное отношение общественности к военному руководству. Арик, Ариэль Шарон, Талик, Исраэль Таль, Городиш, Шмуэль Гонен, Дадо, Дэвид Элазар, Мота, Мордехай Гур и так далее. Летом 1967 года на церемонии, состоявшейся в амфитеатре кампуса на горе Скопус, еврейского университета в Иерусалиме, который в течение 19 лет был заброшен, начальнику штаба Ицхаку Рабину было присвоено звание почетного доктора. Он выступил с речью, в которой изложил совершенно иной подход к победе. Избегать триумфальных демонстраций, подчеркивая высокую цену войны для победителей и страдания побежденных, и приписывая триумф всей армии, превознося при этом духовные и моральные ценности. Этот духовный настрой стал также очевиден в символической книге того времени «Сиах лохамим» — солдатское сленговое выражение, английское название книги «Седьмой день», которое позиционировалось как выражение скрытых чувств в израильском обществе. Солдаты вернулись домой с войны в глубоком молчании и горе, и кибуцное движение решило провести серию интервью со своими сыновьями, отягощенными горьким опытом. Движение понесло много жертв. Примерно четверть всех погибших составили члены кибуцов, что в пять раз превышало их долю в населении, Целью интервью было побудить солдат избавиться от болезненных воспоминаний. Инициатива исходила от редакции «Схдемот» литературного журнала «Движение кибуцев», который с начала 1960-х годов стремился наполнить кибуцы еврейскими традициями и еврейской литературой. Среди интервьюеров и респондентов были «Амос Оз», Муки Цур, Аба Ковнер и редактор книги Авраам Шапира. Седьмой день появился в октябре 1967 года как внутреннее издание движения кибуцев. Однако разговоры об этом распространились и возрос спрос на копии книги. Вскоре она была опубликована для широкой публики и стала частью израильского канона. Седьмой день стал выражением так называемого второстепенного голоса в израильском обществе, ценности поколения, которое не участвовало в войне за независимость, но выросло после нее в так называемом «малом Израиле», страшась уничтожения и опасаясь войны. Молодежь, сражавшаяся в войне за независимость, не боялась поражения в войне, и того, какие последствия оно может повлечь за собой, но стало очевидно, что сознание Холокоста проникло и в психику подрастающего поколения. Их понимание того, что еврейский народ пережил в Европе во время Второй мировой войны, привело к двум выводам, что арабские угрозы сбросить евреев в море были реальны, и что их долгом было защитить нацию, предотвратить повторение массового истребления и унижения человеческого достоинства еврейского народа. «Все мы согласны с тем, что и наш боевой дух, и наша сила в этой войне проистекают из определенного осознания, что арабы настроены на войну на уничтожение», говорил Яриф бен Аарон. За несколько лет до войны Офер Феннигер писал своей девушке: Я нахожусь на вечере памяти жертв Холокоста, глядя в глаза оставшимся в живых, сидящим рядом со мной, все их существо выражает беспомощность и безнадежность, и Из этого ужаса и беспомощности. Я чувствую, что во мне возникает огромная воля быть сильным, сильным до боли. Сильным и острым, как нож, сдержанным, внушающим ужас, опасным. Это то, кем я хочу быть. Я хочу знать, что эти пустые глаза никогда больше не будут смотреть из-за колючей проволоки. Только если я буду сильным, это их больше не коснется». Только если мы все сильны, сильные, гордые евреи, только так мы больше никогда не позволим вести себя на бойню. Феннегер погиб в десантном бою за Иерусалим. Ощущение, что они борются за свой дом, свою семью и весь народ, было источником силы и готовности к самопожертвованию. В то же время память о Холокосте сделала их чувствительными к трагедии другой стороны. столкновение с бегущими вражескими войсками вызывали не опьянение победой, а жалость к несчастным людям, отправленным на убой и, скорее всего, имевшим семьи, ожидавшие их возвращения. Вид арабских беженцев, женщин и детей, нагруженных вещами и ищущими спасения, вызывал у них ассоциации с еврейскими беженцами, тщетно ищущими убежище во время мировой войны. Парадоксально, но те же ценности и ассоциации, которые наделяли этих солдат духовной стойкостью в битвах, также делали их чувствительными к боли врага. Они не испытывали ненависти к арабам, Они могли испытывать ненависть к немцам, но не к врагу, с которым сражались. Встреча с Великим Израилем с двух заглавных букв вызвала у этих солдат противоречивые ощущения. Библейские места, особенно Иерусалим, Храмовая гора и Стена плача, пробудили у них воспитанных на Библии как центральном культурном коде Глубокие чувства само существование этих мест потрясало, их воодушевляло соприкосновение со страницами еврейской истории, связь с мифическим и историческим прошлым. Некоторые члены Хакибус Хамайохад, которая до 1948 года поддерживала идею Великого Израиля с двух заглавных букв, выразили надежду, что незавершенная миссия 1948 года теперь будет доведена до конца. Но таких было меньшинство. По большей части, волнение от встречи с местами еврейского прошлого не включало в себя желание владеть этими территориями. На самом деле, некоторые чувствовали, что старый Израиль потерялся на новых просторах. «Мы утратили нашу маленькую страну, которая хороша и прекрасна. У меня практически нет эмоциональной связи с теми обширными областями, которые мы занимаем сегодня», — сказал один из собеседников. «Чувство, что новые территории чужие, обострилось, когда солдаты столкнулись с арабским населением». В конце Дня независимости 1967 года, выпавшего на 15 мая, певица Шули Натан впервые исполнена «Джерусалемов голд» «Золотой Иерусалим» Наоми Шемер. В тот вечер песня была исполнена по поручению мэра Иерусалима Теди Колека для праздника «Песни Израиля». В период ожидания, а тем более в течение шести дней войны, песня стала национальным гимном, который пели солдаты у стены плача и повсюду, когда было объявлено о завоевании Иерусалима. В ней Шемер писала об Иерусалиме с сухими колодцами и пустым рынком, ссылаясь, на молитвы и народное предание, описывающее землю Израиля с двух заглавных букв в целом, и Иерусалим как очаровательную невесту запустений, ожидающую своего жениха, еврейский народ, который придет и выкупит ее. Данное мифическое описание – не оставляло места для реальности, что было очевидно любому, кто смотрел в бинокль с запада на восточный Иерусалим в течение девятнадцати лет предшествовавших в шестидневной войне, а Мос оз уроженец Иерусалима, описал свою новую встречу с городом. Это нельзя выразить словами. Я снова говорю, что любил Иерусалим полностью, Но что это значит? Это похоже на любовную интригу, Противоречивую, извилистую. Она моя и все же чужая для меня, Побежденная, но враждебная, Преданная, но недоступная. Но город населен. Люди живут на его улицах, И они чужие. Я не понимаю их языка. Они там, в своих домах, а я — чужой, пришедший извне. И их глаза сжигают меня, желают мне смерти. Проклятый чужак! Всей душой я желал почувствовать себя в Иерусалиме человеком, вернувшим себе наследие предков, отобравшим его у врагов. Библия жила для меня — Пророки, цари, храмовая гора, гробница Авесолома, Елеонская гора. Я хотел быть частью всего этого. Я хотел принадлежать ему, как если бы он был не для людей. Я видел вражду и бунтарство, подхалимство, изумление, страх, оскорбление и обман. Я прошел по улицам Восточного Иерусалима. как человек, ворвавшийся в некое запретное место, мою душу охватило уныние. Город моего рождения, город моей мечты, город моих предков и чаяний моего народа, и я был приговорен к тому, чтобы идти по его улицам с автоматом, как один из персонажей из моих детских кошмаров. «Быть чужим». в очень странном городе.